Часть шестая. Глава 1 Дитрих снова гулял по берегу моря, любуясь на закат. До турнира оставалось два дня. Вернее, две ночи. Ещё один день завтра, потом ночь, и утром следующего дня, в последний день лета, наконец-то стартует турнир. И одновременно Дитрих думал о том, как ему повезло встретить Горта. Орк оказался просто кладезем так нужной Дитриху информации. Он точно знал, что запись на турнир прекращается завтра на закате солнца. Когда Дитрих сказал, что его присутствие здесь должно оставаться в тайне от других драконов, тот предоставил ему на эти две ночи пропуск в представительство торговой гильдии и комнату как гостю гильдии. И за что Дитрих был больше всего благодарен Горту, тот не задал ему ни единого вопроса. Впрочем, что-то подсказывало дракону, что ближе к вечеру любопытство возьмет над Орком вверх, но он был готов ему довериться. Ни одного момента из первой своей поездки к оркам Дитрих не забыл. Он не забыл, как горд отреагировал на то, что маленький драконёнок не умеет сам умываться. Он просто без единого слова и вопроса сам взял и помог ему привести себя в порядок. Нет, орк не стал смеяться над ним тогда, не станет и сейчас. Но всё же вечерело, гулять около моря становилось прохладно. Да и ворота города на ночь закрывались. Оказавшись в городе, Дитрих направился в торговое посольство, одновременно нашаривая в кармане данный ему гортом пропуск. Сам Орг, ввиду большого количества работы, обещал вернуться не раньше 10 часов вечера. Однако, когда до торговой гильдии оставалось буквально пара десятков шагов, на глаза Дитриху попалось весьма странное здание, выбивающееся из привычного ряда заведений, специализирующихся на питании и здравоохранении. Вывеска гласила «Расчет Непонятный зверь с большими ушами. Все уроки по биологии с Солесии ровным рядом встали в его памяти, но такого упитанного зверя с розовым мехом он вспомнить не мог. Порядком заинтригованный, он вошел в помещение. Внутри казалось приемная, не очень большая, но достаточно вместительная, чтобы в ней с комфортом могли разместиться 10 человек. Впрочем, сейчас тут почти никого не было. Лишь за столом в углу беседовали две женщины, одна молодая со светлыми волосами, чуть округлыми чертами умного лица, в очках. Второй почтенная дама лет сорока, чья одежда была хоть и проста, но опрятна и даже накрахмалена. Не слишком прислушиваясь к их разговору, принц подошёл к объявлению, где подробно расписывался спектр услуг. Вернее, услуга была всего одна, зато к ней прилагался очень подробный перечень того, как данной услугой можно воспользоваться. Расчет Моджистик. Мак-аналитик компании Расчет Моджистик предлагает вам услуги магического и или аналитического расчета как то. Первое. Поиск артефактов, предметов, вещей большой силы, которые подойдут именно вам и с которыми вы можете добиться желаемых целей. Второе. Помощь в поиске вашей второй половины. Мак-аналитик делает расчет, в ходе которого вам даются географические координаты, в которых находится человек, или представитель расы, с которым у вас с высокой степенью вероятности сложится счастливая личная жизнь. Третье. Расчет деятельности вашего предприятия, если вы уже заняты тем или иным родом деятельности, или при необходимости расчет ваших природных способностей и дальнейшей рекомендации в выборе профессии, специализации и другие связанные вопросы, которые вы пожелаете уточнить. Четвертое. Прочие вопросы, по которым МакАналитик в силу своей компетенции и своих возможностей сделает расчет и предоставит интересующую вас информацию. Внимание! Пользуясь услугами нашей компании, вы соглашаетесь с тем, что ваш запрос в нашу компанию фиксируется в составе индивидуального договора об оказании услуг, который хранится 5 календарных лет. Вы также уведомляетесь в том, что данные документы могут быть предоставлены сотрудникам органов обеспечения правопорядка за исключением случаев оказания услуги, описанной в пункте 2 настоящего перечня. Вы также подтверждаете, что ваши запросы не нарушают действующее законодательство, в противном случае в оказании услуги вам будет отказано. Мак-аналитик и Ивлаисия Ролинетта. Секретарь-переговорщик Гордон. А вот это уже интересно. Тринягос при всех его несомненных плюсах был не тем местом, где можно встретить подобное специализированное заведение. Такую контору, скорее, можно обнаружить в клане Янтаря или Изумруда. Однако это, как известно, невозможно. И все же теперь Дитрих с любопытством прислушался к разговору двух женщин. Первая явно самохозяйка и маг-аналитик по совместительству устало объясняла что-то своей клиентке. Вторая же никак не хотела внимать ее расчетам. «То есть?» – снова начала дама. «Согласно вашим расчетам, мне необходимо плыть на остров Пурпурного клана, и там я встречу человека, которого смогу полюбить, и с которым у меня сложится счастливая семейная жизнь». «Совсем не обязательно это будет именно человек», – вежливо поправила даму Ева. «Вы хотите сказать?» – леди Элизабет не повысила голоса, но всем своим видом дала понять, что возмущена подобным намеком до глубины души. «Что моим избранным может оказаться дракон?» «Что вы имеете против драконов?» – приподняла брови Ева. «Я сама замужем за драконом уже пять лет, и я совершенно счастлива в браке». Она указала в сторону конторки, где ей сегодня ассистировал Гордон, взявший на себя заполнение бумаг для городской мэрии. Леди Элизабет поджала губы, но свои претензии, если таковые имелись, оставила при себе. Вместо этого она задала вопрос совсем из другой оперы. Как же я туда попаду? Кто пустит человека на драконий остров? Ладно бы, если еще виннитуна на сам пурпурный остров. Драконы королевской крови очень нуждаются в вольно-наемных специалистах. Раздался чей-то голос. Ева и леди Элизабет обернулись и увидели молодого человека, который изучал вывеску со списком услуг. Тот, поняв, что невольно подслушал чужой разговор, смутился, но, тем не менее, смело продолжил. Прошу прощения, что услышал ваш разговор. Так получилось, я не нарочно. Но если вы опасаетесь, что вас могут не пустить на остров, то спешу заверить. Только заикнитесь и вас мигом оформят на остров по вашей специальности». «Спасибо за поддержку, молодой человек, или, вероятно, молодой дракон», степенно кивнула женщина, ничуть не возмущённая тем фактом, что её личный разговор подслушали. Как видно сейчас, когда решалась ее судьба, она не стала обращать внимание на такие мелочи. «Но я по профессии гувернантка. Я сильно сомневаюсь в том, что драконы нуждаются в гувернантках для своих детей». «То, что вы именно там имеете высокую вероятность встретить вашего избранника, не означает, что именно там вы и будете жить», — уточнила Ева. Внезапно женщина встала и гордо тряхнула головой, сказала. «Эх, была не была. Последую вашему совету, госпожа волшебница». Всю жизнь по линейке жила, всю жизнь по правилам все делала, а счастье-то... Счастье-то где? Так и прошло, небось, мимо меня. Но, может, хоть там, где вы рассчитали, я его догоню. Спасибо вам большое. Ваша оплата. Она достала из своего редикюля мешочек монет и положила его перед магом-аналитиком. После чего вежливо кивнула Гордону, гостю-дракону, и также чинно покинула заведение. «Спасибо вам большое», – выдохнула Ева, обращаясь к посетителю и по вертикальным зрачкам глаз убеждаясь в том, что он действительно дракон. «Да, спасибо», – впервые за день подал голос Гордон. «А сейчас мы закрываемся, так что ждем вас завтра». «Гордон», – возмутилась Ева, – «это невежливо». «Ничего страшного», – кивнул молодой дракон. «Ваше заведение, конечно, имеет весьма интересный профиль деятельности, но я не нуждаюсь в его услугах». «Я прекрасно знаю, что мне делать и что меня ждёт». «В самом деле?» – заинтересовалась Ева. «Подобная самоуверенность – не редкость для моих клиентов. Я могла бы составить для вас расчёт, который подтвердит или опровергнет ваше суждение». «Милая, у нас осталось всего 20 минут», – напомнил Гордон. «Вот и хорошо», – сказала Ева. «Тогда, пожалуйста, приготовь нам ужин, а я пока сделаю данный расчёт». «Да нет же, не нужно», – теперь уже запротестовал дракон вы совершенно не обязаны». «Но мне в самом деле интересно», настойчиво возразила Ева. «Обычно я составляла расчёты сама, но здесь у меня есть уникальная возможность проверить правдивость уже готового расчёта, и это займёт гораздо меньше времени, так что вы меня нисколько не затрудните». Гордон недовольно засопел, но больше со своей женой спорить не стал и удалился в подсобные помещение. Ева же пригласила посетителя за стол Когда он подошёл, она попросила его руку и сняла слепок ауры, после чего спросила его имя. На самом деле интерес Евы был продиктован не только желанием проверить верность плана дракона, который называл себя Дитрих. Она хотела сверить ауру другого дракона, живущего в этом мире. Меньше чем через минуту она набросала чертёж ауры Дитриха. И результат оказался весьма неожиданным. Аура Дитриха обладала несколько иными чертами, нежели аура Гордона. Безусловно, не оставалось сомнений, что Дитрих, как и Гордон, принадлежал к племени высших драконов, однако энергетические узлы его ауры отличались от узлов ее избранника. У того было всего три узла, которые в этом мире почему-то окрасились в два желтых и один красный цвет. Дитрих же имел целых семь узлов, и по цветовой палитре в них еще входили синий, зеленый, фиолетовый и белый. Хотя они и уступали по размеру узлам Гордона. И все же эти узлы составляли противовесы, вероятно, защищавшие Дитриха от вредного воздействия, которое испытывал при определенных эмоциях Гордон. Но это можно изучить и на досуге, сейчас нужно дать обещанный расчет. «Ну, так какие же ваши ближайшие планы?» – спросила Ева, доставая новый лист и готовясь чертить. «Через два дня я собираюсь принять участие в турнире «Клыка и когтя», – сказал Дитрих. «И там меня ждет моя судьба». Ева принялась чертить. Снова набросав ауру Дитриха, она завершила чертеж с тремя рунами, которые тут же начали светиться желтым светом. Несколько секунд спустя от рисунка ауры отошла тёмно-жёлтая линия, определяя жизненный путь хозяина ауры. Спустя минуту девушка улыбнулась, но спустя ещё две минуты между её бровей пролегла складка. Она подняла взгляд на дракона. «Ну?» – с улыбкой спросил Дитрих, почему-то смотревший не на рисунок, а в сторону. «Мой путь лежит на турнир, не так ли?» «Да», – кивнула Ева. «Именно так. Ну, а всё остальное я предпочту не узнавать» мягко сказал дракон. «Как известно, сказанное имеет свойство не сбываться. Все остальное я должен буду сделать сам». Он вежливо кивнул Еве, встал и направился к выходу. Та снова посмотрела на график и, решившись, вскочила и сказала. «Господин Дитрих, погодите». Тот остановился и, обернувшись, вежливо посмотрел на Еву. Та подошла к нему, но оказалось, что Дитрих сейчас стоит спиной к зеркалу. Поэтому он не видел того, что увидела Ева. А увидела она мелькнувшую тёмно-жёлтую тень, которая отчётливо покачала головой, а затем на мгновение приняла очертания Гордона, у которого голова падает с плеч. Ева в панике остановилась. «Да», — уточнил Дитрих «Вы хотели что-то сказать?» «Нет», — пролепетала Ева. «Ничего. Простите, мне просто...» показалось Неважно». «Ну, тогда я пойду». «Спасибо за понимание, ваше заведение правда очень интересно, и я надеюсь, что ваши расчёты помогут ещё многим и многим». Дракон покинул здание расчёт Маджистик, а Ева беспомощно уставилась на свой график. «Что ж», – прошептала маг-аналитик, глядя в зеркало, показавшая, как она уже поняла тот самый янтарь, что говорил с ней через Гордона. «Я тоже иногда могу ошибаться, искренне надеюсь, что это тот самый случай». Девушка щелкнула пальцами, и листок с расчетом охватило пламя. Но перед тем, как он рассыпался пеплом, его в последний раз увидела, как янтарная линия Дитриха соединялась с незнакомой, но, вне всякого сомнения, назначенной ему серебряной линией. Однако совсем немного времени спустя обе линии обрушивались вниз и прекращали свое существование.